Глава 10, Четверг. 22 января 1981 года. День. Вашингтон. Пенсильвания. Авеню. Джек меланхолично собирал манатки, пакуя в картонный ящик, когда позвонили из Белого дома. Россия, наглядывая свой бывший кабинет, Даунинг слушал вежливого пресс-секретаря, и его брови медленно вползали на лоб. «Хорошо, Джеймс», — промемлил он, — «выезжаю». Вызов к президенту раздражал и злил. Какого черта? Форд выехал из апартаментов Белого дома вдвоем со своей Бетти, и место хозяйки заняла Нэнси Рейган. И куда экс-директору ехать теперь? К первой леди на чай? А ведь он хотел спокойно, без дурацкой спешки, собрать свои вещички, прогуляться напоследок, набираясь впечатлений для будущей ностальгии. И опять все кувырком. Или президент нацепит ему блестящую цацку на грудь? Даунинг криво усмехнулся, глядя за окно лимузина. Со служебным Линкольном он распрощался еще на днях. Удивительно, но Белый дом встретил его сосредоточенной тишиной. Никакой беготни по случаю заселения президента номер 39. Шла тихая, незаметная глазу работа. Госслужащие принимали входящие и слали исходящие. «Мистер Даунинг», — строгая, глыбоподобная дама, затянутая в глухое платье, чопорно кивнула Джеку. «Президент примет вас в желтой овальной комнате». Даунинг с трудом одержался от того, чтобы не пожать плечом, и зашагал следом за женщиной, ступавшей по-мужицки широко и грузно. В желтой комнате затаилась пугливая тишина. Она, цепляясь за картины, развешанные по стенам нежно канареечного цвета, или забивалась под антикварную мебель, как пугливая кошка. Долго высиживать и напрягаться Джеку не пришлось. Щелкнула дверь, и вошел первый джентльмен. После инаугурации минуло всего два дня, но Рональд излучал спокойствие и бодрость, как будто избрался на второй срок. «Добрый день, Джек, если позволите так себя называть», легко поздоровался президент, перетягивая улыбку в угол мужественного рта. «Я не против, сэр», — вытолкнул Даунинг. Рейган повел рукой, указывая гостю на диван, и непринужденно расселся напротив. «Актерствую, вживаясь в роли», — доверительно заговорил он поневоле становишься психологом вижу что вы раздосадованы и нервничаете понимаю поэтому сразу начну с главного я предлагаю вам возглавлять цру и дальше ну по крайней мере на весь мой первый срок ошалевший разведчик не сразу ответил М -м -м -м", замычал он довольно неожиданное предложение сэр но я готов принять его только а как же кейси «О, не переживайте за Билли», — рассмеялся Рейган. «Работы хватит всем». «Ага», — прищурился он. «Узнаю подозрительный взгляд завзятого шпиона». «Вам не понятен мой выбор, Джек?» «Объясню. Знаете, какой кредо у мистера Кейса?» «Задействуй негодеев, если хочешь быстро выполнить работу». «Знаете, я не лицемер и понимаю, что за политику не берутся в белых перчатках, но гордиться...» собственной нечистоплотностью, это уже перебор. Нет, я бы смирился с позицией Билла, если бы вы, Джек, не показали иной пример. Помните, как мы тут собрались втроем, и вы запросили отставки? Вы меня поразили тогда. Самим своим желанием сохранить лицо Америки. Сидите, сидите. Упруго поднявшись, президент сделал два шага к балкону и развернулся на месте. Меня ругают и будут ругать. За жесткость, за непримиримость. А неважно. Неважно, потому что всеблагой Господь на моей стороне. А я желаю народу Америки лишь блага». Помолчав, словно обдумывая это нескромное убеждение, Рональд спросил. «Кстати, Джек, а что там рвануло тогда в Инджерлике? Что-то атомное?» «Хуже, сэр», — усмехнулся Даунинг. «Инверсия времени. Президентский лоб изрыли морщины». «Это как?» «Сгоревшая спичка...» «Снова горит и делается целой?» «О, нет, сэр, там все куда сложнее. Как мне объясняли наши физики, в общем, следствие не возвращается к причине. Просто какая-то часть атомов, потухшей спички, меняет знак, частицы становятся античастицами, и тут же аннигиляция, вспышка, взрыв». Напряженный взгляд Рейгана обрел колючесть. «Русские это умеют, а мы нет?» «Умеем, сэр», — весомо отметил директор ЦРУ. Волома гордо испытали инвертор. Его подняли на самолете и смогли обратить мишени. Всякие списанные танки на расстоянии в 40 миль. Было такое впечатление, что броня лопалась как пузырь надутый из жвачки. Следующий этап – размещение инвертора на орбите. Из космоса можно будет мгновенно поразить любую цель на Земле, будь то корабль, бункер или ракетная шахта. Форд так и не решился, побоялся рвать договора о неразмещении. Я решусь. Отрезал Рейган и презрительно фыркнул. «Договора — это бумажки. Их соблюдает, пока это выгодно. А раз выгоды нет, рвут». «Вот что, Джек, пусть эти ваши физики напишут для меня доклад, так чтобы я понял». Его губы изогнула хищная улыбка. Трумен грозил коммунистам атомной бомбой, а я их пугану инвертором времени». «И удачи нам, Джек». «Тот же день, позже, Москва, проспект Калинина». Я вышел из метро чуть прихрамывая, но все равно это куда лучше, чем ковылять с палочкой. Звездная внешность обеспечивала улыбки девушек, но зачем мне их жалостливые взгляды? Хотя сейчас более-менее нормально, более миновали. В первую неделю я не мог разогнуть ноги в коленях, связки будто усохли, но ничего, разработал потихоньку. Больше внимания требовали пролежни. Язвы на щиколотках я залечил, спасибо Сухову, а то сидеть мог лишь подкалывая под зад надувной круг — Но и эта неприятность миновала. Остался самый неприятный шрам на темечке, похожий на лысинку. Тонкая розовая кожица затянула скальп, и волосы там не росли. Я усмехнулся. Конечно, плешка для красавчика невыносима, но пережить можно. Пережить. Улавливаешь? Звезда экрана. Коса смахнула всего лишь клочок шевелюры, но ты-то жив и цел. Оба глаза лупают, обе ноги топают, обе руки хлопают в ладоши. «Радуйся, придурок!» Я с удовольствием измерил взглядом этажи высоток, выстроившихся вдоль проспекта. Утренний морозец скатился до нуля, а небо расчистилось от надоевших туч. В холодной синеве плескалось негреющее солнце. Картинка. Прибавив шагу, я вышел к роддому имени Граурмана, серому четырехэтажному зданию. Обещал же своему пузатику, что попадет именно сюда. Второй день Рита лежала там, регулярно отзваниваясь утром и вечером. Она бы и чаще болтала со мной и дольше, но суровые медики отобрали у нее радиофон, санитария и гигиена прежде всего. Я переступил порог соседнего дома в два этажа, обжитого врачами, и обратился к дежурной. «А свидеться тут можно?» «Какая палата?» — отрывисто поинтересовалась врачиня. «Вторая. Фамилия. Гарина. Э, Жилина. И Жилина нельзя. Ну, хоть глянуть». Заныл я, льстиво сгибаясь. «Ладно» буркнула медичка и грозно воздела перст. «В халате! Дверь не открывать! С роженицей не разговаривать!» Моя голова чуть не отвалилась, усиленно кивая. Накинув халат, я дисциплинированно поднялся на второй этаж и по переходу попал в роддом. Тутошняя медсестра тут же увязалась за мной и зорко следила, чтобы посетитель мужеско полу не разводил антисанитарию. «Подождите, я вас запишу!» Она открыла пухлую, потрепанную тетрадь. «Полностью фамилия, имя?» Жилин Иван. «Федорович». «А вы и кто?» «Муж». Одним гнусным слогом я разбил девичьи мечты. Дверь в палату сквозила чистым стеклом, и я разглядел рейту. Нет, вовсе не перепуганную и не тоскующую. Она лежала поверх одеяла, в просторном больничном халате, или стала журнал «Крестьянка». Ножки в коротких белых носочках вытягивались из-под полы и вяло пошевеливали пальчиками. Задумавшись, девушка опустила периодическое издание, тут же замечая меня – Обрадовалась, заулыбалась, а уж как я изображал счастье, челюсти заболели. Пересахарил, конечно, но позитива добавил. Как мы с Ретой объясняли знаками и жестами, это отдельная тема. Медсестричка сдалась первой, зафыркала не в силах удержать смех и убежала на пост. А я еще минут пять постоял, рисуя пальцем на стекле сердечки, пока громкая сестринская «Хм!» не достигла моего слуха. Усильно помахав на прощение, я вербально сказал постовой «До свидания!» Девушка знойно улыбнулась, тревоже сердца захожего симпатяги. «До свидания, Иван Федорович», — сладко затянула она. «Нет уж», — буркнул я, шагая по переходу. «Если б я был султан, был бы холостой, Переживай теперь за главную жену». Похоже, за время комы я отвык работать. Больничный не в счет. Хожу себе гуляю, прогуливаю. Даже не звонил в лабораторию. Киврин сам со мной связался, бодро доложил об успехах. «Ага», — сказал я, и продолжу валяться с Томиком Хемингуэя. «В гулких залах Новоарбатского рассеянность покинула меня. Надо было запастись хлебом насущным. Орловским по 16 копеек буханка, а заодно и колбасой насущной, и сыром, и навагой для коши. Кто нас еще накормит? Все сам, все сам». Молоденькая продавщица свесила мне полкило российского, столько же докторской, завернула всю в серую бумагу, бойко защелкала костяшками счетов и начеркала карандашом на обертке, озвучив сумму неожиданно грудным голосом. 2.70 семьдесят в кассу!» Кассирша продолбила закаленными пальцами по клавишам, и гремящий аппарат высунул чек с чернильными цифрами, будто язык показал. Полая женская рука безжалостно оторвала его и протянула мне. «Следующий!» Надо же, даже не глянула на красномолодца. В нахлобученном белом колпаке, обжимавшем пергидрольную челку, кассирша смотрела в пространство скучающим взглядом, терпеливым, как у буренки. Набив продуктами модный пластиковый пакет из-под джинсов «Аврора», я поднялся в кафе. Пюре с парой зараристых беточков да с хрустящими огурчиками пошло впрок. Меня настигло благодушие. Вообще-то у меня жена на сносях, и я, по идее, должен переживать. Но вот не переживалась как-то. Даже обычную свою мантру. «Все будет хорошо», — твердить не пришлось. Я точно знал, что с Ритой ничего не случится. Единственная неприятность заключалась в том, что роды начнутся ночью, завтра или послезавтра. Неспешно, выхлебав чай с рогаликом, я продолжил свой шопинг. Купил лезвий шик, пену флорена и задержался у стеллажа, заставленного телевизорами. Рубин, Рекорд, Горизонт, Тесла, Колормат. На всех экранах цвела одна и та же картинка. Парад на площади в центре Варшавы, перед Дворцом культуры и науки. Позапозавчерашняя трансляция. В записи, наверное. Наши заняли Варшаву недели две назад. Наводили порядок, переселяя виновных из правительственных кабинетов в тюремные камеры. А Эрих Хоннекер, по слухам, предложил устроить парад в честь победы над американскими наимитами. Там и кантемировцы прошлись, и немцы, и те чести. Войско польского, что заняли сторону СССР и ГДР, Мне вся эта парадная суета живо интересовала, ведь пока все смотрели сводки с фронта, я в коме валялся. Громкость у телеков была приглушена, но хор Игоря Кирилловых за кадром звучал ясно. Как заявил генеральный секретарь ЦК КПСС Петр Миронович Машеров, нам удалось бы избежать многих жертв, если бы преступный варшавский режим не был поддержан США и послушной им НАТО. Ведь только за последнюю декаду прошлого года были потоплены военные транспорты Форт Гранж, Шаста, Санта-Барбара и Кабург, а это тысячи и тысячи тонн мин, снарядов, ракет и бомб. Но вот, перед самым Новым годом, военные порты в Гдыне и Свиноусьце были заняты войсками ГДР, а над Данцигом, бывшим Гданьском, зареял восточно-германский флаг. На экране разворачивалось красочное действие. Объятый пламенем американский транспорт Килауэа плавно ложился на борт, погружаясь в пар и дым в холодную свинцовую воду Гданьского залива. Серые старлифтеры вылетали в Польшу, ежедневно перетаскивая боеприпасы из здания. Их снимали перехватчики восточной Польши или зенитчики. Вот изящная С-125 срывается с пусковой, пушаль хвост факела и высоко-высоко накалывает транспортник. Спухает серебристо-белое облачко разрыва. А вот пилоты в дурацких конфедератках уныло рассматривают переброшенные ягуары. Истребители чудом уцелели, прорывая ПВО, фюзеляжи сквозят пробоинами. Меня порадовало отсутствие наших генералов на первых ролях. По центральной Варшавской площади вышагивали правильные поляки до да немцы, а северной группы войска не видать. Правильно, так и надо. На то она и прокси-война, чтобы своих не терять. Зато теперь вся Восточная Пруссия наша. Калининградская область выросла вдвое, раздвинувшись до самого Эльблонга. Плюс Белосток. Нормально. Хороший ответ на вопрос, за что боролись. Да и оси, небось, радуются. Селезию вернули с помираний. Плюс Данцик. Переложив пакет в левую руку, я зашагал к переходу. Дом книги притягивал меня. Неудержимо. Дома мы с кошей хорошенько закусили. Кот урчал в уголку, перемалывая отварную навашку, а я сочинил яичницу. Два желтка вспухали влажными линзами, чуть подрагивая в нижнем разливе белка. Ковырнешь вилка и потечет вкуснейший холестерин, густея оранжевым соком, замыкая поджаристые розовые колечки сосисок и распаренную мякоть красных томатных долек. Поэма. «Помидоры я сам вчера с овощного принес. Восемь рублей кило. Дорого, конечно, зато настоящие. Хоть и тепличные, но пахнут». Звонок раздался из прихожей. Негромкая трель телефона. Будучи на релаксе после чая с пряником, я стал кряхтя, шлепал тапками и думал, где бы мне пристроиться с хорошей книжечкой. Урвал в букнистическом. Наверху или в гостиной. «Наверное, с работы», — лениво подумал я, снимая трубку. «Ничего не знаю. Я на больничном». «Алло?» «Иван Федорович?» — заворковал приятный женский голос. «Мне удалось не буркнуть. Вы ошиблись номером, как уже бывало, а вовремя вспомнить свой оперативный псевдоним». «Да-да, это я». «Здравствуйте, это из роддома беспокоит, прощебетала трубка. «Поздравляем. У вас девочка. ребеночек здоровенький. Три «Уже?» — глупо спросил я. «Все мысли смело, как пыль ветром». «Уже?» — засмеялись на том конце провода. Глубокомысленно вслушиваясь в короткие гудки, я посмотрел на кота. Усатый-полосатый, облизываясь, глянул на меня. «Все, Коша!» — вымолвил я с картинным трагизмом. «Не дадут нам больше покоя!» Кот не поверил мне. Зевнув зубастой пасти и почесав за ухом, он решил полакать молочка. Пятница, 10 апреля, утро. Кзыл, Ординская область, Байконор. Весна в степи рання. Уже к концу марта простор земли затягивается травой, пушится ворсистым ковром до горизонта. Лежачие кусты с аксаула дымятся лиловым цветением, но самое яркое — тюльпаны. Точечный пестрый рисунок бесчисленными красно-оранжево-розово-белыми мазками на сочном зеленом фоне. А сверху — необъятная синева. Впрочем, это все ритины радости. Меня влекут иные цветки. Вон там, вдалеке на стартовых столах космодрома. Кабель-мачты и опорные фермы, на которых висят ракеты «Союз», расходятся при огненном запуске, распускаются ажурными лепестками. Выходя из гостиницы «Космонавт», я размеренно в темпе «Анданты» зашагал по аллее космонавтов. Деревце, посаженное Гагарином, вымахало за 20 лет, но ему еще расти и расти. — А ты, — повернулся я к почтарю, — принял участие в озеленении. — А как же! — горделиво хмыкнул Паха и осторожно качнул полным ведром. Мы с Леоновым рядом сажали. — Они с Леоновым, — смешливо прифыркнул Устинов. Министр обороны щеголял в гражданском костюме, правда, без традиционной шляпы. — Да, — расплылся почталь зубаста. — Доволен, — усмыхнулся я, высматривая у Пахи прежнюю сутулость. — Не то слово, — вытолкнул одноклассник. — Сам же знаешь, если мечтал, мечтал, а вдруг все сбылось. Это же... это... — Счастье, — договорил я за стеснительного Пашу, Вот только одних мечта немаловато. Да и вдруг ничего не сбывается. Покорячиться нужно в волю. «Во-во!» поворчал Устинов и засопел. «Стало быть, ручайтесь за шатлы. Вернулся он к разговору, начатому в гостинице. «Бомбить они нас точно не будут?» «Точно!» — кивнул я и пожал плечами. «Обычный грузовик, Дмитрий Федорович. Тридцать тонн на орбиту, двадцать оттуда. Да и не в грузе дело. Просто американским ученым сильно не повезло. Их космическую программу грубо урезал Никсон. Они-то хотели станцию орбитальную заделать, да такую, чтобы там полсотни человек работало. Выпускали бы сверхчистые лекарства, которые только в невесомости получишь, монокристаллы для сверхпрочных деталей, тех же подшипников и много чего еще. Вот тогда шаттлы пригодились бы. Доставили на станцию сырье, обратно забрали готовую продукцию. А сейчас НАСА намается, полеты в космос станут чуть ли не в 10 раз дороже, а спуски на Землю порожняком. Устина впихнул почтаря в бок, лукаво усмехнувшись. «Это подсказка такая! Давайте быстрее строить большую станцию!» «Хе-хе!» «Намек!» — тонко улыбнулся я, выходя на берег Сырдарьи. Хоть и дуют тут зимой злые ветры, а юг чувствуется. Поймы и островки изросли тугаями, непролазными дебрями из колючих кустарников и кривых крученных деревьев, а местами вымахивал камыш в два человеческих роста. Флора оживляла и улицы Ленинска у меня за спиной. Тут повсюду стройные тополей, раскидистые карагачи, тамарийский ветвистый джузгун с ажурной кроной. А вот газонов мало, не хватает воды городской траве. — Ну ладно. Почтарь опустил ведро, взвизгнувшая душка, и ухватился за лопату, воткнутую в землю. — Просьба не отвлекать. — Наглец! Добродушно ракотнул Устинов, разворачиваясь кругом. Отойдя шагов на пять, послушав ширканье заступа, он проговорил в полголоса. — ГРУ накопала кое-что по вашей теме, Михаил. Иван Тфу ты, для своих я, Миша. Ухмылка, будто сама загнула мои губы. Ух, эти секретчики, посопив, министр продолжил. Борсу удалось инвертировать старый танк с Боинга на 100 миль. Это где-то 160 километров. Главное, что они не только дальность увеличили, но и мощность подняли, вплоть до двух десятых килотонны в одном тахионном импульсе. Ничего, Дмитрий Федорович, криво усмехнулся я. Наш инвертор выдает почти половину килотонны а энергосфера разворачивается за 250 км. — Это радует, — появился Устинов. — Понимаю, — дернул я уголку рта. — Меня больше успокаивает иное. У американцев нет наших рассеивателей. Им нечем прикрыть свои бункеры, корабли или бронетехнику. А у нас такая защита есть. На себе испытал. Боурс сейчас над другим бьется. Судя по тому, что его инверторы испытывали из борта тяжелого Galaxy, то весу в нем тон 90-100 как минимум. А для того, чтобы эту махину отправить на орбиту, ее вес необходимо снизить в пятеро. Шаттл больше не вытянет. А Сатурны кончились. — Ага, — каркнул Устинов, воодушевляясь. — Да, — кивнул я. — И это во-первых. А во-вторых, энергии ему хватит максимум на один хороший импульс. Но, — помолчав, я суховато добавил, — этот драный импульс может ударить и по секретному заводу, и по аэродрому, и по московскому Кремлю. «Я всего лишь консультант, Дмитрий Федорович, но иного способа противодействия не вижу. Он тут один. Шаттл с инвертором надо сбивать к такой-то матери». Длинно вздохнув, глава военного ведомства вяло махнул рукой. «Да нет, Миша, вы правы. Без прямых действий не обойтись». «Ладно. Будем готовы». Улыбнувшись, он кивнул на Риту, что прогуливалась у гостиницы, катая коляску. «Так и не уговорил?» «Бесполезно». Покачал я головой, изображая удрученность. «Оставайся, — говорю, — а она мне фигушки, я с тобой хочу». Гулко рассмеявшись, Устинов крепко пожал мою руку. «Больше не отвлекай, Миша, ступайте и держите меня в курсе». Тяжело по медвежьей ступая, он двинулся к ожидавшей его черной чайке, что пласталась на углу, а я поспешил к призывному машущей Рите. Никогда прежде не страдавший избыточным чадолюбием, я неожиданно полюбил заглядывать к Юльке в кроватку или в коляску, видеть ее беззубую улыбку, И то, как дочечка радостно угукает, встречая папочку. Тот же день, позже, Ленинск, проспект Карла Маркса. На западе Байконуры минуют полигоном Тюратам. Это станция такая, Тюратам, на железной дороге Оренбург-Ташкент. Мы там сходили с Ритой, когда приехали. Аэродром юбилейный рядом, но брать билеты на самолет мы, честно говоря, побоялись. Для отговорки за ребенка. Маленький же. А если честно... Хм, один раз мы уже сюда летали. Вот только сели в Инжирлике. И я до сих пор не знаю, по чьей воле казахи угнали самолет. По своей? Или им приказали? Если не Даунинг, то кто. А на Байконуре местных хватает. Я почему и не хотел, чтобы Рита сюда ехала? В степь. Прошла по Средней Азии нехорошая волна. Подняла человеческую муть. В центральной прессе ни слова о массовых драках в Чимкенте или о том, как русских студенток насиловали в Душанбе. Но процесс пошел. Самому паршиво делалось. Стоило ослабить гайки в прошлых 80-х, как тут же начались погромы и резня. Но сейчас ты на Горбачева не свалишь. В ЦК его нет, и в Северокавказском окружкоме такой не числится. Ельцина и вовсе выгнали за пьянку. Яковлев расстрелян, а советским ханом и князькам сложно пробиться в политбюро Республиканские компартии или Верховные Советы больше не водятся в Союзе. Может, именно поэтому вскормленные ленинской национальной политикой элиты и затеяли бонд. По всему южному подбрюшью СССР от Тбилиси до Алматы? Ну, разумеется. Разумеется, никакие мятежи пока не просматриваются. Однако, если центральное телевидение и всеобщее вещание стесняются показывать межэтнические разборки, то это вовсе не значит, что повсюду царит покое и благоволение. Лично меня напрягает недовольство окраин. Позаривают, позаривают зорницы, обещая грозу и бурю. Кунаев в Казахстане вроде держит ситуацию под контролем, но хватит ли ему решимости идти до конца? А момент истины наступит обязательно. Если ответим жестко в манере Мэна, спасемся. Начнем торговаться и мемлить. Все развалится к чертям собачьим. Тяжелые неприятные мысли воручились в голове, пока я добирался до своей ОИЧ-40, отдельной инженерной испытательной части. Таких на Байконуре полно. У связистов, ракетчиков, космодромной команды — Вот и мы пристроились. Нашей спецгруппе выделили целый лабораторный комплекс на Карла Маркса, довольно широком проспекте, застроенным плоскокрышами пятиэтажками. А дальше в степь огороды. Вода здесь, правда, солоноватая, но уже протянули трубы от водозабора ближней, артезианских скважин, километрах в 50 к югу. Пить можно. Пофыркивая, Волга заехала во двор, похожий на школьный. Его с трех сторон обступали беленые корпуса в два-три этажа. Ближе к чехлым ясеням, высаженным вдоль высокого забора, почевал наш танк, тяжелый тягач АТТ, за кабиной которого глыбился мобильный инвертор того же типа, что почел в инжирлике. Танк, закутанный в брезин, составлял загадку своими угловатыми формами, но строгая охрана гоняла любопытствующих. — Товарищ командир! — просительно окликнул меня водитель, белобрысый сверхсрочник. — Свободен, Веня! — обрадовал я его и пошагал по тропинке, огибавшей левое крыло. Но если уж сравнивать наши лаборатории со средней школой, то за углом глыбился спортзал из силикатного кирпича, наш монтажно-испытательный комплекс с огромными в два этажа воротами в торце. Я открыл дверь в великанской створке и перешагнул высокий порог. Внутри было шумно. На легких стапелях разлеглась космическая версия инвертора, по сути, базовый блок орбитальной станции «Алмаз-2». Обитаемый отсек, размером и формой напоминавший салюты, уже вьет витки вокруг Земли, кружится по полярной орбите. У нас не было ограничений по массе, как у Янкисов. Раскат поднимет хоть 90 тонн, а наш тахионник весит каких-то 70. Пристыкуем к нему ТКС «Луч-2» и в небеса». это куда ж ты, тулишь?» — сварливо загремел Рамуэльдович, невидимый за ускорительной секцией. «Сейчас, сейчас!» — натужно бубнил Почкин, кряхтя под по вывернутым положении. «Герман!» — глухо загудил голос Киврина из полости эмиттера. «Суй в дырку! Just one moment!» Засуетился Фейнберг, крепя кабель. «Готово!» «Крути! Я держу!» А бедный Витя Корнеев нетерпеливо дергался, сидя на скрипучем деревянном диванчике, наказанной любовью и заботой. Яд закормила его рассыпчатым пловом, воркуя да приговаривая. Ложечка за мам, ложечка за меня! Жуй-жуй, глотай!» Витек послушно глотал, с тоской поглядывая на оставленное рабочее место. «Приятного аппетита!» не удержался я. У Корнеева рот был полон, вместо него ответила Ядзя. — Не завтракал сегодня и даже не обедал, пожаловалась она. Представляете? Безобразие, гневно читал я питомца. И как тебе не стыдно, Корнеев, девочка, бежать? Витя только мычал и тряс головой. Чтоб все съел, сурово велел я. И два пирожка сверху. За моей спиной послышался музыкальный смех Марины. Он же толстым станет и некрасивым, звонко воскликнула Рассита. Не успею! вздохнул Корнеев между двумя ложками. «Лопну!» «За Ивана Федоровича?» тут же заворковала Ядзя. «Ам!» Мы с Мариной отошли, и улыбка, ночь охара, поблекла. «Ершов зовет в Багдад, но...» «Не могу!» с запинкой проговорила девушка. «Здесь явно что-то затевается. Не в Ираке, а в моей стране!» «Вот!» Она вытащила из кармана куртки сложенный лист размером с афишку. Четкий текст пятнал его на казахском и русском. «Русские! Вон с Байканыра и Таритама. Убирайтесь в свою Россию! Казахстан для казахов!» «На Колыме места всем хватит», — ровным голосом сказал я. Посмотрел на Марину, огорченную и растревоженную, и ласково погладил ее по руке. «А давай заведем патрули порядка. Не дружинников, а добровольцев. Оружие выдадим». «Давай», — улыбнулась Расита. «А горком не будет против? А я на них рмуальдачу напущу». Марина засмеялась, а во мне ледяной занозой засел непокой.